Мне казалось, что я примерно представляю, где у Стерегова дом, но вот уже три часа блуждала по похожему району и не видела ни черта, напоминавшего нужные мне дома. Кажется, у него был каменный забор, или нет. Принять решение вернуться к Михаилу оказалось самым простым. Я пробовала пойти к институту, но с каждым шагом становилось все тревожнее, и я отказалась от этой идеи. Направилась в сторону нашего реабилитационного центра. В час пик бегать от контролеров по троллейбусу оказалось несложно. Особенно в капюшоне. Но, выйдя на нужной остановки, так и не решилась дойти до здания. И бросила на него взгляд лишь мельком. Зато стало понятно, что я не хочу назад, в свою полную работу работы пресную жизнь. Оказалось, что больше всего я ненавидела свои одинокие вечера в общежитии. Представить, что мне придется вернуться туда, стало едва переносимым когда я решилась попробовать отыскать дом Стерегова, в груди неожиданно потеплело. Неужели мне хочется вернуться к нему, несмотря на всю его бескомпромиссность и опасность? А если он скажет рожать ему детей? Черт! ну как же глупо. Ну что за медведь, а? Ну как можно вот так сразу? Девушка, оплатите поездку. Я вздрогнула, опомнившись, что не вышла на прошлой остановке. Пришлось округлить глаза шаря по карманам. «Ой, а у меня мобильный украли». Несколько остановок я прошла пешком. В животе урчало все сильнее, пошел дождь. Ноги промокли, джинсы тоже. Тело и голову более-менее спасала куртка с капюшоном. Когда я решилась снова попытать счастье и поймать очередной троллейбус на какой-то непопулярной остановке, счастье скривило кислую мину. Я что, не по той линии пошла? Похоже. Выругавшись, я собралась было вернуться на пару остановок назад, Когда вдруг из-под разобранной лавки на остановке миукнула слабо жалобно, стоило сделать шаг, и навстречу мне выкатился какой-то грязный трясущийся комок. И так шустро подкатил, что я опешила. Кот. Ноги длинные, худые, расцветка непонятная, под цвет города. Не котенок, но и не взрослый. Мя! заявила себе громко, задрав голову. Мя! Я не понимаю кошачьего. Сделала я шаг в бок. Мя! Быстро сократил он расстояние между нами и наступил обеими лапами мне на кет. Я такая же голодная, бездомная и замерзшая, пожаловалась я коту. Ты меня не разжалобишь. Кот усомнился в нашей схожести и потребовал убедительных доводов, оставив мне два грязных отпечатка лап чуть ниже колена. Не! Какая экспрессия, оценила я его старание на джинсах. Видно, что талантлив. И, кстати, немало талантливых художников голодали и умерли в нищете. Кот еще какое-то время покружил вокруг, но дождь стал совсем уж неприятным, и я, подхватив животное на руки, вошла под навес козырька и пристроилась на остатках лавочки. Кот не вырывался, да и сил у него на это, видимо, не осталось, судя по суповому набору, вместо нормального тела. Подумав, я расстегнула куртку и спрятала кота за пазуху. Он быстро спелся там с моим голодным желудком и даже немного меня согрел. Стемнело. Ни одного троллейбуса так и не проехало, только маршрутные такси и автобусы. Но там оплату принимают на входе. «Не того человека ты выбрал», — вздохнула я. Сил не стало. Каждое движение пускало по коже волну озноба до мурашек. И я ежилась под порывами ветра. Сколько я так просидела, не знаю. Жизнь вокруг равномерно пульсировала стуком капель по пластику над головой и урчанием кота под курткой. И показалось, что я даже задремала, когда меня вдруг аккуратно тронули за плечо. «Эй, девушка, такси подано!» Сонно моргнув, я нахмурилась, глядя в лицо какого-то незнакомого мужчины, сидевшего напротив на корточках. Лет 50 гладко выбрит, вкусно пахнет, и глаза такие уставшие. «Надо бы его испугаться, но у меня не выходило». «А еще где-то тихо играл джаз. Продрогли совсем». «Кто вы?» — хрипло вопросила я. «Таксист», — усмехнулся он. «А вам, кажется, должно быть сейчас уже все равно». «Не совсем», — возразила я упрямо. «Я троллейбус жду, потому что у меня совсем нет денег. и Я решила жить вообще-то». «Поэтому я тут, а то с вашим решением, видимо, какая-то проволочка вышла. Поехали домой». «Вы знаете, где мой дом?» И я позволила приподнять себя под руку и отвезти к машине. Работа у меня такая. Знать, куда вести. Он открыл пассажирскую дверь и помог мне усесться. В салоне было тепло, играл тот самый джаз, пахло дорогим парфюмом и сигарами. Ничего себе. Я с интересом уставилась на профиль таксиста, когда он уселся за руль. «А вы ведьмак?» «Да, точно» двигатель его машины заурчал так же приятно как и кот под курткой я знаю вас шмыгнула носом простуженно вернее не вас знаю таких как вы вы приезжаете к тем кому нужны и всегда знаете куда их вести вы вообще умница все знаете усмехнулся ведьмак и протянул мне небольшую металлическую флягу хлебните я взяла ее машинально у вас потрясающая работа выдохнула я хрипло В горле свербело, голова наливалась тяжестью. «Почему же?» «Вы точно знаете, что вам делать, где быть и куда ехать?» «Никаких сомнений». Он усмехнулся шире. «Что, я не права?» «А если все не так?» Улыбался он мягко. «Если мне ничего не понятно про себя, и моя жизнь заканчивается в ту минуту, когда пассажир выходит из машины». «Вы же шутите?» Я замерла с недонесенной до рта флягой. «Какая тебе разница, Ринка?» Повернулся он и посмотрел мне в глаза. «Это что, делает твою жизнь более понятной?» «Это было бы очень жестоко по отношению к вам», — смутилась я. «Но про вас пишут именно так. И мне не все равно, да. Я не твой пациент», — покачал он головой. «И ты не спасешь всех, как бы ни пыталась. Пей давай». «Я не пытаюсь. Я просто не знаю, где мой дом». «Дом там, где ждут. Сегодня тебя ждут только в одном доме. Этого, поверь, достаточно для начала. А там, где ждут, всегда можно получить и все остальное, что тебе нужно. Чего ты хочешь, Ринка?» В груди сжалась: и я сделала большой глоток из фляги. Предсказуемо. Много спирта, трав, ягод, заговоров. И это на голодный желудок. Красота. «Вот бы раздобыть рецепт». Распласталась я по креслу и отдалась согревающей волне, прокатившейся по телу. «Придержите кота». Голова завалилась на бок, конечности отнялись, и губы расплылись в улыбке. «Да, этот рецепт никому нельзя сдавать. Хотя без особого колдовства это просто настойка». Ведьмак аккуратно поправил кота, расстегнув на мне куртку, и забрал у меня флягу. И мы поехали по улицам сквозь дождь. «Как же хорошо». Я много раз спасалась от Михаила бегством из города И это были самые лучшие дни моей жизни: Стук колес, прозрачный дрожавший воздух ранним утром и термос с горячим чаем. А еще портативный мольберт россыпь красок на дне рюкзака и крем от загара. Почему мы так долго едем? Я была уверена, что блуждаю в близком к нужному району месте. Видимо и в этом я ошиблась. А тем временем в глаза уже ударило утреннее солнце, стук колес запульсировал в ушах, кот замурлыкал громче. И я подогнула под себя колени на плацкартные койки и уставилась в окно. Дождь кончился, город тоже, и теперь взгляд радовался яркой летней зелени за окном редким полям и пестрым брызгом домиком на этом умиротворяющем холсте. Я бы хотела так ехать вечно. Но что-то вдруг вытолкнуло из сна. Я подскочила на сиденье и заморгала, глядя на смутно знакомые ворота. «Приехали», — обозначил очевидный ведьмак и вышел из машины.